Глава 4. Лазаревское кладбище В эту ночь выспаться Архипову так и не удалось. Утром в восьмом часу примчался послушник из храма сошествия Святого Духа, что на Лазаревском кладбище, и сообщил, что среди могил нашли зарезанного человека. Захар Борисович как раз закончил оформлять временные документы для Маши, спавшей на старом диване в комнате старшего брандмейстера. Пожарная часть находилась в этом же здании. Вызов дежурного Архипов приказал, как только появится доктор Зиновьев, отослать его на место убийства. Потом справил малую нужду в сортире, стоявшем во дворе, умылся под рукомойником, сполоснул ледяной водой лицо и провел рукой по светлой щетине, выросшей со времени последнего бритья в соседней бане, пока терпимо, пешком, в сопровождении послушника, Он направился к кладбищу. Москва уже проснулась. По Селезневке пошли пролетки, телеги, груженные утренним товаром для лавок и магазинов. Дым валил из всех труб. Дворники уже заканчивали протопку печей, и хозяйки привычно выметали за ними дровяной сор. Под серым октябрьским небом летали одинокие вороны и стая воробьев, а внизу, по булыжным тротуарам, шли люди молчаливые, забоченные, не Архипов, поскальзываясь, перешел площадь перед Екатерининским институтом, откуда начиналась высокая каменная стена Лазаревского кладбища. Впереди уже была видна огромная насыпь камер колежского вала. Здесь его еще не срыли, как в грузинах, и вал по-прежнему отделял окраину Москвы от Мариной рощи, места нехорошего, темного, в котором только одна Шереметьевская улица и была безопасной настолько, Что на ней селились приличные господа, но стоило свернуть любой переулок, как двухэтажные каменные дома заканчивались и начинались настоящие деревенские дворы, в которых припеваючи жил московский сброд воры, грабители, мошенники и опустившиеся шуляра. На первой линии Шереметьевской улицы жить было безопасно. Воровское правило Не работай там, где живешь, действовало безотказно. Но вот дальше! Захар прошел по Александровской площади, справа из закованной ограды виднелся фасад Екатерининского женского училища, а слева такого же женского, но Александровского. Потом вдоль кладбищенского забора, через который свешивались черные сучья деревьев, и оказался перед воротами, за которыми желтело здание храма Сошествия Святого Духа. «Куда дальше?» — спросил он у послушника. — Идите за мной, — сказал тот, забрав вправо и уверенно повел среди могильных оград. Кладбищенские стены, неровные, выкрашенные в тот же желтый цвет, что и стены храма, как будто отсекли остальной мир. Здесь же были только могилы, пучки гниющей травы, втоптанные грязь раскисших дорожек, черные деревья, узловатые, утыканные кривыми тонкими ветвями, уцелевшие, вероятно, еще со времен чумы, 1758 года, когда тут, по приказу Екатерины, стали хранить умерших от дурной болезни. Вдалеке между крестов и памятников Архипов увидел небольшую группу, стоявшую кружком. Настоятель храма, протеерей Никита Синицын, сложив пальцы на груди, прямо под бородой, хмурил седые да брови. Стоявший рядом высокий монах увидел приближавшегося послушника и призывно махнул ему рукой. Тут же ошивался и кладбищенский смотритель, маленького роста человек в сапогах и овчинном полушубке. Он мял в руках шапку, время от времени вытирая ею потевший лоб. Следственный пристав архипов, представился Захар Борисович, подходя и бросая взгляд на мертвое тело, лежавшее у решетки ограды. На кресте он прочитал надпись. «Раб Божий Сандунов» С.Н. Верный служитель Мельпомены. 1756-1820. «Это который, Сандунов?» — спросил он у смотрителя. «Сила Николаевич», — ответил тот с готовностью. «Известно какой. Актер. И они же построили бани, Сандуновские». Архипов кивнул. Забавно, что актер Сандунов остался в истории благодаря служению вовсе не Мельпомене, а гигиене настоящий повернулся к послушнику. «А где Иван Федорович? Где Скопин?» «Так ведь вы следователя велели звать?» — ответил тот испуганно. «Ну да, следователя. А ты кого привел?» «Следователя», — послушник указал на Архипова. «И счастье, как велели.» Захара Борисовича этот разговор покоробил. «Ваше высокопреподобие», — сказал он. «Вы можете меня не знать, поскольку я назначен недавно, но, заверяю вас, тут нет никакой ошибки. Я — следственный пристав Сущевской части, и я уполномочен расследовать все преступления на ее территории». «Хорошо», — с сомнением кивнул настоятель, а затем повернулся к высокому монаху. «Силантий, ты все же сбегай, позови Иван Федоровича». «Зачем же вам еще Иван Федорович?» — с досадой спросил Архипов, до сих пор переживавший из-за того, что Скопин не дал ему повернуть дело об избиении Маши, так как он хотел. Высокий монах быстро пошел в сторону ворот. Протеерей проводил его взглядом, а потом повернулся к молодому приставу. «Не обижайтесь, вас я не знаю, а в Иване Федоровиче уверен. Дело-то серьезное, убийство под стенами обители, ведь не в трактире, не в лесу, а рядом с Божьим местом. Я уж не говорю, что послушницы волнуются». Архипов поджал губы, но решил не спорить, а быстрее взяться за расследование, чтобы к приходу ненавистного Скопина уже иметь полное представление о произошедшем здесь убийстве. «Прошу отойти на два шага назад», — сказал он твердо и наклонился над телом. «Зарезали?» — спросил настоятель, не двигаясь с места. «Это скажет специалист», — сухо бросил Архипов, «хотя и так было понятно, лежавшего на земле бритого мужчину именно что зарезали». Удар был нанесен точно между ребер, рана была широкая, крови натекло много. Захар Борисович принял самый строгий вид, надеясь, что присутствующие не замечают его волнения. Это было первое убийство, которое ему приходилось расследовать. До того он выезжал на места преступлений только в Петербурге, сопровождая следователей столичного сыскного отдела. Для начала Архипов аккуратно обшарил карманы убитого. Нашел нож, пару монет и вид на жительство, выписанный на имя московского мещанина Надеждина Николая Петрова, проживающего в четвертом проезде Мариной Рощи, в доме номер пять. Бумага была потрепанной, сложенной в четыре раза, порванная на одном из сгибов почти до середины. Вот уж несказанно повезло. — Нехорошо, что вы стояли так близко к телу. — сказал Архипов, поднимаясь и пряча бумагу в карман пальто. — Боюсь, уничтожили все следы. — Попрошу каждого из вас приподнять ногу, чтобы я мог измерить ваши подошвы. — Зачем? — спросил настоятель. — Это лишнее. — Ваше высокопреподобие, — напрягся Архипов. — Я веду следствие и прошу выполнять мои указания. Но, почувствовав, что перебрал с приказным тоном, он объяснил. Я должен вычленить след преступника на земле. Чтобы не перепутать его с вашими следами, я должен измерить подошвы. Протыерей поморщился, но подозвал к себе послушника и, опершись на его плечо, приподнял ногу. Архипов вынул из кармана складной метр, потом нагнулся и проверил длину подошвы его ботинка. Такую же операцию он проделал с остальными, а потом, нагнувшись, начал осматривать след на тропинке. Обронили что-нибудь, господин пристав? услышал он голос Скопина. Не мешайте, я работаю, ответил Захар Борисович, не разгибаясь. Он надеялся, что судебный следователь не станет подшучивать над его неопытностью. Да что вы, сказал Скопин. Мы тут с Павлом Семеновичем постоим, полюбуемся новыми методами. Здравствуйте, Никит Никич, благословите. Протерей подал руку для целования. Потом сделал крестное знамение над головой Скопина. «Вы что же не подходите для благословения?» спросил он доктора Зиновьева. «Или вы из Латинян?» «Я, ваше высокопреподобие, из Морга», ответил доктор Зиновьев, почесывая свою короткую кудрявую черную, как вороного крыло, бороду. «Мы там помогаем покойникам предстать перед апостолом Петром» в самом облегченном, так сказать, виде. — Это как? — удивился настоятель. — А все, что нужно для следствия, мы изымаем, — ответил доктор и приподнял короткий цилиндр, обнажив начинающую лысеть голову. — Кишочки, желудочек, селезеночку. Им они все равно в царстве небесном не надобны. — Ну, зачем, скажите? Селезенка на суде Божьем. — Понятно, — кивнул протеерей. — «Значит, вы скорее безбожник, материалист?» «Да, материала у нас хватает», — весело улыбнулся Зиновьев и указал на покойника. «Вот, например, еще материальчик для нашего натюрморта». Скопин хлопнул доктора по плечу. «Павел Семенович, хоть и шутник, но прекрасный врач», — сказал он. «Я обязан ему своей жизнью». «Наверное, последний пациент, кто обязан мне жизнью», — ответил доктор. «Но это было давно». — Он вылечил меня в Туркестане во время обороны Самарканда. — Вот как? — поднял брови настоятель. — Отчего же вы не купили практику в Москве? — С мертвецами легче, — ответил доктор. — Они не задерживают гонорары, ведь за них платят городская казна. Архипов разогнулся и указал на землю возле своих ног. — Похоже, тут был еще один человек. — Это следы галош. Конечно, — отозвался Скопин. «Убийство? Оно как танец. Требуется пара к убитому. Вы разрешите?» Архипов кивнул, пропуская Скопина к телу. Он досадовал, что судебный следователь превратил его слова в глупую шутку. «Зато я уже знаю фамилию покойника», — сказал он, пытаясь перевести ситуацию в свою пользу. Надежден, кивнул Скопин. Архипов поджал губы. Положительно. Скопин не хотел уступать ему первенство в расследовании. — Вот, — протянул он сложенный вид на жительство, — нашел в кармане. — Батюшки, — сказал новый голос, — это тот самый, что тебя порезал. Архипов оглянулся. Со стороны храма подошел коренастый старик с седой круглой бородой. В шинели, и старом, когда-то белом кепе туркестанского образца, только без назатыльника. — Ты, Мирон, погоди, не мешай господину приставу, — недовольно поморщился Скопин пока вновь прибывший, получал благословение у протеерея. Мы тут как-нибудь сами разберемся». «Он вас порезал?» — спросил Архипов. Скопин махнул рукой. «Пустое? И вы не объявили его в розыск? За нападение на судебного следователя?» — поразился Захар. «Розыск был бы недолгим», — ответил Ан Федорович. «Видите, я сэкономил казне круглую сумму», — он кивнул в сторону покойника. — Может, и меня пропустите к новоприставленному? — осведомился доктор, протискиваясь на узкой дорожке между двумя следователями. Скопин вынул из кармана свою трубку и закурил. Павел Семенович принялся осматривать тело. Настоятель, которому, вероятно, уже наскучило стоять на одном месте, откланялся и пошел в храм, оставив за себя высокого монаха, ходившего звать Скопина. — Эй, Мирон, поди сюда! — позвал доктор Зиновьев, — бери тут и давай-ка его перевернем. — Кто этот Мирон? — спросил Архипов у Ивана Федоровича. — Мой домоправитель. Мирон, в это время с кряхтением переворачивавший мертвеца, услышал ответ и коротко хохотнул. — Домоправитель. — Скажешь же Иван Федорович? — Хорошо, хоть не дворецким назвал. Деньщик я только и всего, ваше благородие. — Сколько раз тебе говорить, — сказал Скопин. Мне теперь денщик не полагается. Да и стыдно кому сказать, что у меня в денщиках герой иканской сотни ходит. — А ничего, — ответил Мирон, выпрямляясь и вытирая руки о полы шинили. — Это когда было-то? Что ж мне теперь всю жизнь в героях ходить? — Такие герои теперь чина паперти сидят и про подвиги свои рассказывают. — Вы знаете про иканскую сотню? — спросил Скопину Архипова. «Увы», — смутно помню. «Во-во», — кивнул Мирон. «Это там, в Туркестане? Нас героями-то считали, а здесь?» «Как интересно», — подал голос доктор Зиновьев. «Здесь есть еще одна рана». Архипов и Скопин склонились одновременно так, что чуть не ударились головами. «Вот, глядите», — указал доктор, — «перерублены позвонки». «Может, топором?» — спросил Архипов. «Смотритель кладбища тоже придвинулся поближе», и пытался заглянуть через плечо молодого пристава. — Не загораживайте свет, — приказал ему Архипов. Скопин быстро наклонился и поднял с земли крохотный белый осколок. Он повертел его в пальцах, потом почесал право вихрастый висок. Кто нашел тело? — Этот. Длинный монах ккнул пальцем смотрителя. — А, Кривихин, — кивнул Иван Федорович, — тогда все понятно. Он повернулся к смотрителю и нахмурил брови. — Что, сукин сын, так и будешь молчать? Смотритель дернулся всем телом, но потом начал мелко кланяться, бормоча. — Виноват, Иван Федорович, без попутал. Простите ради Господа Бога. Архипов недоуменно уставился на смотрителя. — Ага, — торжествующе сказал Мирон. — С нашим-то, Иван Федоровичем, не Не Небось, что это учуял? — Кривихин, — обратился Скопин к смотрителю. — Давай, тащи сюда. — что ты там с места преступления прибрал? А? Что утащил? Думал, я не догадаюсь. Скопин передал Архипову фарфоровый кусочек, вероятно, отколовшийся от чашки или блюдца. — Вы считаете, — начал Архипов, — что это один из грабителей, которые обчистили вчера дом Тригубова? Очень может быть, — ответил Скопин. — Осколок фарфоровый. — Найден недалеко от места ограбления. И еще — Присмотритесь к этому кусочку. Фарфор тонкий, с частью хорошего рисунка. Помните же, что у Трегубова в коллекции, по словам Маши, было много китайского фарфора. Да. А вот я хорош, — продолжил досадливо Скопин. Не догадался связать описание девушки с тем бандитом, который, с которым у меня была стычка. Впрочем, мало ли бритых хулиганов шляется к нам из Мариной рощи. Смотритель Кривихин ходил недолго. Вероятно, он спрятал мешок среди венков какой-нибудь свежей могилы. Полусогнувшись, он принес свою добычу и сложил ее к ногам Скопина. Иван Федорович присел на корточки и развязал мешковину. — Ага, это все точно из дома Тригубова. Вот старик-то сглупил, — удивился Скопин. — Он же отказался признавать грабеж. — Давайте-ка съездим к нему, — покажем все это добро, а потом объясним, что поскольку заявления об ограблении не было, найденные предметы переходят в пользование тех, кто их нашел. Я же говорю, что он сильно пожалеет, что солгал мне. Как думаете, старик, сильно пожалеет?» И Скопин улыбнулся такой широкой веселой улыбкой, что Архипов вдруг почувствовал к нему нечто вроде симпатии. «Думаю, он лопнет от злости», — воскликнул Архипов, но тут же осекся. — Постойте. — Лучше передадим эти вещи Маше. Или так, отдадим их на Сухаревку скупщикам антиквариата. — А деньги Маша. Это дело, — одобрительно кивнул Скопин. — Конечно, дело подсудное. Но чем мы хуже Кривихина, а, Захарбарец, притырим мешочек? — Правда? — он обвел глазами присутствующих. — Надо будет прирезать свидетелей. Смотритель кладбища испуганно перекрестился. — Ну что же? сказал Архипов раздосадованно. «Теперь все понятно. Двое грабителей решили поделить добычу, поссорились, и молодой зарезал своего товарища. Потом его что-то спугнуло, он бросил добычу и сбежал». «Прекрасно», — отозвался Скопин. «Осталось только выяснить, что же именно спугнуло преступника ночью на кладбище, что он даже бросил добычу. Полагаю, это привидение». «Кривихин». У тебя тут водятся привидения? — Никак нет, Иван Федорович. Я за этим строго слежу. Да и вот монастырь рядом. — Какие тут, прости господи, привидения? Высокий монах только криво улыбался, слушая болтовню с со смотрителем. Мирон крякнул и перекрестился. — Может, монашки по ночам шалят? — спросил он, никому не обращаясь. — И уж, конечно, характер ранений совершенно не похож на обычную поножовщину. Так ведь, Павел Семенович, Скопин повернулся к доктору. Так, ответил доктор, надевая цилиндр, не похож. И орудие не похоже на обычный нож. Я не могу пока точно определить, чем именно убили этого господина. Надо отнести его в наш морг. Но могу утверждать. Я никогда не видел подобных ран. Мирон, держи камешок», — приказал Скопин. Отнесем его в часть вместе с покойником, там и оформим обоих. Потом он повернулся к смотрителю. «Слушай, Кривихин, это, конечно, не мое дело. Как ты тут с родственников тридорого дерешь закопку могилок за оградки и так далее. Но вот что касается воровства вещественных доказательств, это брат». Смотритель медленно сел коленями на грязную дорожку. «Гляди у меня, я запомню», — сказал Скопин строгим голосом. Будем считать, что ты просто временно переместил важные улики, чтобы их не растащили, например, монахи. Э, э, послышалось со стороны высокого монаха. Но Скопин подмигнул ему, и тот умолк. Смотритель кланялся, не вставая с колен. Прости, Иван Федорович, без попутал, без попутал. Истина переместил, прихоронил до твоего прихода. А людишки тут разные бродят. Ведь это только. А после смерти все тихие, а до того жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. Уж точно, смотрю, золотишка. Дай и думаю, припрячу, пока полиция не пришла. А то мало ли. Ладно же, попомни мою доброту. Жди тут. Сейчас приедет полицейский экипаж, заберет тело, — сказал Скопин и зашагал к выходу с кладбища. — Почему вы не наказали его строже? — спросил Архипов, шагавший рядом. Скопин пожал плечами. Я ведь не соврал. Найденные вещи, действительно ничьи. Раз об их пропаже нет никакого официального заявления. За что его наказывать? За то, что он вороватый. Так половину России посадить надо. У него и так работа не из приятных, Захар Борис. Он, конечно, наживается на родственниках, но те никаких жалоб не подают. А значит, формально ни в чем его обвинить я не могу. Он чист перед законом. — Формально, — язвительно сказал Архипов. — Да, формально, — кивнул Скопин. — Но не дай бог увижу хоть одно заявление на него, или посчитаю, что он слишком много стал брать с родственников покойников. — И он сильно пожалеет, — закончил за него Архипов. — Вот именно, — улыбнулся Скопин.